Глава 27. Поднимите руку, кто считает себя тупым, неспособным понять элементарные вещи. Что, нет желающих? Хорошо. А кто из вас мелочно завидует каждому успеху окружающих, при этом чувствуя себя жалким ничтожеством? Хм, опять никого? Тогда кто считает, что у него неуживчивый склочный характер, и именно из-за него он не в состоянии найти общий язык с другими? а не потому, что его окружают убоги личности. Невероятно. И снова среди нас нет подобных субъектов. Кто из вас трус, способный предать друзей при первой же опасности? А кто здесь самодур, находящий удовольствие в мелких придирках и навязывающий всем свое единственное и неповторимое мнение? Кто из вас узко мыслит и не способен на объективную оценку происходящего, «Кто не умеет контролировать в еде, обжирай, словно свинухи? Много ли гряздуль?» Тишина. «Похоже, я ощутился в Ирии среди праведников». Высокий, тощий человек обвел всех насмешливым взглядом невероятно живых глаз, поразительно контрактировавших с его почти похоронной внешностью. «Мы стояли в тренировочном зале факультета черной магии среди готических стен в ожидании первого практического занятия по темной магической защите. Вот только нашего нового преподавателя, господина Кларенса, видимо, потянуло на философию. Многие студенты неудоуменно поглядывали на него, а потом друг на друга. Интересно, куда он клонит? Уж хотелось бы подвигаться, заняться чем-то более реальным». «Ладно, не буду вас больше испытывать. Вы все молодцы!» – уже более серьезным тоном похвалил нас Кларенс. «Теперь я вижу, что ваш курс – это исключительно умные, смелые, широкомыслящие, талантливые, неординарные личности. У вас наверняка скрыт огромный потенциал, и вы достойны самого лучшего. Думаю, мне очень повезло с такими студентами». Многие заулыбались с гордостью, посмотрев друг на друга. «Конечно, так и есть. Не зря же мы оказались в стенах самой Академии, да еще на таком специфическом факультете, как черная магия. Трусов, бездарности, слабаков и дураков тут точно не держат. Мы лучший из лучших в империи, окружающих государствах. Мы элита». «А теперь вспомните, много ли в вашем окружении ущербных людей, чьи качества я сейчас перечислил». Прищурившись, спросил Кларенс. «Ведь вы же будущие темные маги. Значит, в каждом из вас сидит врожденный психолог, который видит все пороки разумных живых существ. Итак, кто самый смелый, сообразительный и первый приведет пример?» Из толпы студентов вышел парнишка в модном серебристом кобзоле, потомственный аристократ в сто тысячном поколении – Он гордо расправил плечи, обвел всех высокомерным взглядом и заявил. «Да тут далеко и ходить не надо. Я считаю, что на факультете бытовой магии собралось много студентов, не блещущих талантами, да еще трусов, к тому же ущербные одним словом». «Как тонко подмечено!» – восхитился преподаватель. «У вас явные способности к обобщениям?» «Лекаришки тоже трусоватые». Они учебные бои издалека смотрят и трясутся, как бы их случайно заклинаниями не задели. Это точно. А преподаватель риторики есть почти круглосуточно. У него камзол вечно в жирных пятнах. Выкрикнул кто-то из толпы, и все дружно засмеялись. И тут студентов прорвало. Они начали увлеченно перечислять пороки известных личностей, да и просто знакомых. Причем многие реплики были встречены дружным смехом. Господин Кларен смеялся вместе со всеми подбадривая нас. «Говорят, министр финансов падает в обморок при виде крыс!» — заметил невзрачный блондинчик. «Вот ведь трус!» «Да ты, Филипп, сам трус!» «Недавно испугался добежать в темноте до соседнего корпуса!» — поддразнил приятель. «А ты зато тупой!» В прошлом семестре раза три тебе объяснял элементарную тему. Только тогда с трудом дошло. Я хоть после трех раз понял. А наш староста Милана из десятого раза ничего не понимает. Да еще вечно лезет ко всем со своим никому не нужным мнением. А потому что я сразу вижу, что кто-то все время не прав, парировал Милана. В итоге, через несколько минут, почти вся наша группа переключилась на обличение друг друга. Оказалось, среди нас есть и тупицы безмозглые, и слабаки, и жаюги, и вечно всем недовольны нытики. Я потихоньку посмотрел в сторону преподавателя, подключив магическое зрение. От него как бы исходили и темные струйки, обволакивающие студентов. Видимо, он специально расшевелил темные стороны парней и девушек, чтобы они говорили то, что думают. И ведь это сработало. Вдоль, насладившись, с клокой господин Кларенс принял крайне озабоченный вид и громко закричал. «Стоп! Я не понял. Только что мы решили, что в вашей группе собрались исключительные личности, полный лишенный недостатков. Неправда!» «Вокруг меня одни придурки!» — заорало сразу несколько человек. «Почему они тогда не подняли руки в самом начале нашего урока?» — насмешливо спросил преподаватель. «Да потому что они придурки! Не видят, что они придурки!» Воинственно, введя всех победным взглядом, заявил потомственный аристократ. в в Кобзоле и вся группа загалдела. «А теперь всем внимание! Полная тишина!» Резко перестав улыбаться, громко скомандовал неожиданно твердым голосом преподаватель. Что-то в его интонации заставило протрезветь самые горячие головы. Дождавшись, когда спорщики замолчали, Кларенс продолжил. «Запомните то, что я вам сейчас скажу. Ни один, даже самый плохой человек не считает себя плохим. Никто не хочет признавать своих недостатков до конца. И отсюда следует самый важный вывод. Подавляющее большинство разумных живых существ отрицают темную сторону своей личности, и это их самое уязвимое место. Они врут не только окружающим, оно врут прежде всего себе. Почему причастность к белой магии выставляется на показ, а черных магов, некромантов, брезгливо обходят стороной? Потому что все считают себя лучше... Умнее, храбрее и талантливее, чем это есть на самом деле. Люди, эльфы, дренеи боятся заглянуть в себя до конца, выпячивают то, что в обществе считается достоинством, и скрывают то, что считается недостатком. Поэтому многие так легко заглатывают лесть. И что теперь? Надо стоять перед всеми каяться в своих грехах? С вызовом крикнул темный эльф. «А в чем грех? Что вы такие, какие есть, и кому от этого неудобно? Вам не в чем каяться. И вообще, никому не давайте право ставить вам оценки. Никогда не становитесь в зависимость от чужого мнения. Это не более чем манипуляции попытки вами управлять. Значит, можно обжираться, врать, воровать». Не считая это грехом. Давайте разделим термины, обведя всех пристальным взглядом, ответил господин Кларенс. На мой взгляд, понятие греха навязано религиями, чтобы было легче управлять массами через чувство вины. Но это одна сторона медали. Вторая. Мы живем в материальном мире, в обществе. Когда наша внутренняя сущность диктует нам поступать тем или иным способом, то после любого нашего действия приходят последствия. Например, вы можете есть сколько угодно и что угодно, даже в пост, и не каяться в этом. Но рано или поздно невоздержанность приведет к ожирению и к ухудшению здоровья. Грех ли в таком случае обжорство, за которое высшие силы нас наказывают? «Думаю, да», – неуверенно пробормотала Милана. Кларен сделал паузу и обвел всех своим насмешливым взглядом. «Вы всерьез считаете, что высшим силам интересно, что вы кушали? Поверьте, у них есть заботы поважнее. И не вините себя, ибо как свободные личности вы поступали так, как считали нужным. Наступили последствия? Да, и винить в этом тоже некого. Таким образом... Вы полностью принимаете вашу внутреннюю сущность, не деля ее на темные и светлые стороны. Не обвиняете ни себя, ни окружающих, а просто понимаете, что определенными действиями вызвали определенные последствия. И так во всем. Это легко сказать. А как объективно увидеть, какой ты на самом деле? Спросила Милана. Ведь вы сами сказали, что каждый считает себя лучше, чем есть на самом деле. Если не ошибаюсь, в прошлом семестре при изучении темных шаров вам говорили, что вы должны регулярно медитировать. Уверен, что некоторые забыли. Это ваше право, но как последствия вам сейчас будет сложнее. А зачем нужны медитации? Чтобы стать ко всему равнодушным? Нет, конечно. Регулярно медитирующий сохраняет все страсти и эмоции. Однако, если его вывести из себя, он вернется в состояние равновесия намного быстрее не медитирующего. Итак, все садимся в любую удобную позу, повторяем за мной руну, соответствующую своей расе, закрываем глаза и чертим ее мысленно перед собой. Кто у нас метис? Чертим сразу две или три руны. Эти руны – ключ к внутреннему миру любого живого существа. После этого начинаем медитировать на руны. Кларенс начертил в воздухе три светящиеся огненные руны. Первая руна людей, – людей, пояснил он. Вторая – эльфов. Третья – дренеев. Итак, приступаем. Преподаватель рассадил нас на ковриках, и так получилось, что мы оказались рядом с Анаис. У меня непроизвольно забило сердце. «Интересно, сколько темных сторон обнаружит твоя руна?» — насмешливо спросила красавица. «Думаю, если их вытащить наружу, всей территории Академии не хватит». «Наверное, поэтому вы скрыли свое настоящее имя, милорд». «Ну, по маскировкам ты у нас истинный мастер», — парировал я. «Особенно тебе удается перевоплощаться в парней. Зато теперь я знаю, что у тебя извращенные наклонности». «Ты думаешь, я не помню, как ты реагировал на меня, когда думал, что я парень?» Я чуть не подскочил от возмущения. Только набрал воздуха, чтобы ответить на Халке, как возле нас возник преподаватель. «Конечно, вы можете дальше болтать вместо медитации, ваше право. Но тогда вы не сможете перейти ко второму пункту нашего занятия. Ладно, потом выясню, что думаю по этому поводу. Тоже мне невинная овечка» из секты извергов. Придушил бы гадину. До сих пор перед глазами и девушка, истекающая кровью, и похищенные дети, кое-как, сосредоточившись, я мысленно чертил жалкое подобие руды ключа. Нет, так не пойдет. Придется дома потренироваться. И все из-за этой стервы. Через некоторое время вновь раздался голос господина Кларенса. «Медленно гасим руны ключи и аккуратно выходим из состояния покоя». Выждав пару минут, он продолжил. «А теперь я покажу вам руну защиты от любых воздействий черной и белой магии. Она действует в паре с руной ключом. Чем больше вы сумеете осветить и принять темных и светлых сторон вашей личности, тем прочнее будет защита». Преподаватель начертил сложную руну, дождался, когда мы повторим ее очертания перед собой и продолжил. У большинства более чем скромный результат. Поэтому ваше домашнее задание – потренироваться в начертании обоих рун. На следующем занятии мы будем отрабатывать защиту от атак черной магии. Вы можете не делать задания и вообще больше не приходить на мои занятия. Я в любом случае всей группе поставлю зачет но помните о последствиях своих действий и не вините никого, если окажетесь беззащитными от нападений. Всем спасибо за внимание, жду вас на следующей лекции и практиках. Встав с коврика, я невольно кинул магический взгляд на Анаис. Она сидела рядом, ее аура полыхала красным огнем от гнева. И еще там почему-то пульсировало сексуальное возбуждение, хотя, может, мне это показалось. «Я ведь недавно начал видеть и мог ошибиться. В любом случае, она прежде всего мой враг и точка. Лучше сосредоточусь на других проблемах, а эта стерва получит все сполна, когда подойдет время расплаты».